6. 1 мая вдали от России началась чудовищная битва возле Цусимы. Но еще полмесяца, отлетая от бурлящих воронок, блуждала по миру весть о разгроме русской эскадры, пока не коснулась тонкого шпиля адмиралтейства в Санкт-Петербурге. С грохотом обнажая черные днища, переворачивались броненосцы. И вода с ревущим свистом выгоняла спертый воздух из душных отсеков, угасающие сирены, уже захлестнутые пеной, отчаянно трубили о позоре русского флота. На глубине океана была похоронена робкая надежда царя подписать мир непременно в Токио. Только в Токио рассеянно улыбалась императрица. Ведь и Серафим Саровский так предсказал, господа. Откуда они это выкопали? Ну, бог им судья. Но великий позор еще не дошел до Петербурга, и первая мая причиняла двору иные хлопоты, боялись стачек и демонстраций. В этот день Сергей Яковлевич проснулся позже обычного, лежал, курил. Лениво массировал живот, глянув на календарь, князь машинально отметил. Однако по воскресеньям гуляют, а не бастуют. Трепову и впрямь повезло. Демонстрация в этом году ушла в подполье, незаметная для треповского ока. Она выплескивалась на глухих окраинах столицы. Там, на кочках чухонских болотиц, в редколесье березовых рощиц. В лукоморьях Маркизовской лужи собирались массовки рабочих. Правда, около полудня столицу империи потрясли словно короткие взрывы-митинги, но они, как землетрясение в 2-3 балла, отмечались только специалистами – Сирич Треповым. А в основном Петербург, обывательский и воскресный, оставался в счастливом неведении того, что почва России снова сдвинулась под ногами навстречу революции. Так было и с Мышецким, когда он вышел на улицу. Увидел свежие гвоздики, прибывшие ночным экспрессом прямо из цветущей ницы. Один цветок в бутоньерку, как хорошо, ах! На фонтанке в саду Аполло князь отлично позавтракал, Устрицы из Аркашона были свежие, а вот Балтийский угорь явно залежался. — Ты что мне подал? — рассердился Мышецкий на лакея. — Ваша милость, теперь чье такое положение вышло, что из Европы везут свеженину, а на Руси все протухло. Сами изволите наблюдать, забастовки кругом, еще в дороге все тухнет. Приятной зеленью наливались в саду деревья, радостно подставляя ветви весеннему солнцу, чирикали воробьи. Солидный господин за соседним столиком сказал Мышецкому, «А подлец лакейшка, прав, язва. Немцы, мое почтение, сударь, вот бы нашим радикалам у них поучиться. У них забастовочка, шалишь, как решат в Рейхстаге». Маевочку справить? Пожалуйста, как министр решит. Ловкачи да умницы! Вот бы нам!» Неумело расставляя костыли, пробирался среди столиков одноногий капитан. На мундире ленточка Георгия, а пустая штанина заколота французской булавкой. «Не возразите, сударь», — спросил инвалид, избегая сочувственных взглядов женщин, и сложил костыли возле стула князя. Набежала легкая тучка, померкла на мгновение солнца, но тут же снова пробилась через листву, и еще краше расцвели женские лица, а на громадных, как колеса, шляпах дам будто ожили искусственные букеты. Как сочно и молодо! Как пьяняще и чувственно звенел в этом саду женский смех. Вот он, милый Петербург, милое воскресенье. Белые речные трамваи плывут по фонтанке под чарующую музыку Штрауса. Лакей презрительно слушал, как инвалид выбирает для себя что-то попроще, за которым так и напрашивалось что-нибудь подешевле, попроще говорил капитан, стыдясь. «Селёдочка с луком имеется ли? Можно? Ну и водки, что ли? Да, пожалуй». Сергей Яковлевич предложил офицеру Мадеры. «Зато, — сказал он, — что вы пережили там, в Манжурии. «Ах, сударь мой!» — вздохнул бедняга капитан. «Там мне было легко, а вот здесь...» «Здесь плохо, сударь!» И быстро закрыв глаза, словно боясь близких слез, он по-армейски лихо опрокинул в рот себе рюмку Мадеры и крепко выдохнул, словно от водки. Винить человека нельзя. Привычка казармы, традиция японского фронта. «Культя вот!» — сказал офицер неожиданно. «Культя у меня, сударь, сплоховала!» И давали протез, да не лезет. Вот так я и остался, как говорят цыганки, при своем интересе. Тронул он свои костыли, печально улыбнулся. «Думал ли я, — заговорил капитан снова, — что наши поражения могут только радовать людей в России? Ведь мы там лезли на рожон, грудью ходили на пулеметы. Только бы Россия, только бы честь, только бы слава. И когда отступали, мы были измучены одним, как-то перенесут это там, на родине. А вот вернулся я, без ноги, как видите, вот и культя опять-таки, нехорошо. И начну рассказывать, слушают, а, кажется, им все равно. Теперь ведь, как говорят, чем хуже, тем лучше. Вот как говорят, сударь. Сергей Яковлевич был подавлен. Глухой отголосок русской трагедии коснулся его сердца явью, и это было тяжело. Оттого еще тяжело, что нечего было возразить. Можно только снять шляпу и склониться перед человеком, которого ранили дважды. Там и здесь. И вдруг эта толстая свинья за соседним столом повернула к ним свое рыло, а в петлице тоже гвоздичка из ницы, как и у князя Мышецкого. «Много вам платили», — сказал капитану. «Меньше пить надо было. Оно бы и завертелось в другую сторону». Костыль, ловко пущенный, как стрела, пролетел мимо груди Мышецкого, произведя грандиозное разрушение на столе толстяка. Он сбрасывал с панталона шметья салата, соус провансаль проступал на его жилетки, как пятна ржавчины. — Что я сказал? Что я сказал? — кричал толстый мерзавец. — Вы, сударь, привыкли там рукопашничать. Но я от тебя сороконожку под кодекс подведу. Эй, рубальдам, свисти! Инвалид сделался страшен. Сказал Лакею: Свистни, я тебе свисток в горло заколочу. Сергей Яковлевич не поленился, сходил за костылем. Не волнуйтесь, сказал он капитану. Сегодня я знаю точно, вся полиция на окраинах гоняет рабочих, и этот негодяй будет искать городового до самого вечера. А мы позавтракаем. Лакей наметанным взглядом уже определил бедность капитана и не убирался, прочь, бодро взмахивая полотенцем. Извольте расплатиться, сударь. Извольте. Капитан встряхнул портмоне, долго перетрясал под скатертью мелочь, прикидывал, а по щеке ползла горькая слеза обиды. Мышецкий торопливо сунул лакею бумажку. «С лихвой!» «Не заслоняй солнце, братец!» Сказал резко. «Ах, сударь!» Поднял лицо капитан. «Мне так неловко!» «Сочту за честь!» Кивнул ему Мышецкий И сам потянулся к графину офицера. «Позволите?» «Водки!» Обрадовался фронтовик Манджуриц. Мышецкий разлил водку по рюмкам. «А почему бы и нет?» Засмеялся. Ей-ей хорошо! Весь день гулял, а краем уха все слушал. Нет ли выстрелов? Все-таки первая мая. День опасливый. А из восточного далека уже подкрадывалась к России весть о разгроме флота. И она, эта весть, обрушилась на Петербург, словно карающий меч. Начинался великий позор, как говорили тогда Ацусими. И этот позор был страшен тем, что никто в России не остался к нему равнодушен. Война была непопулярна, это все так, но гибель флота. Нет-нет, известие Ацусими отозвалось одинаково больно и в зимнем дворце, где терли глаза Фрейлины и в подворотнях на обводном канале, где сморкались в подолы фартуков далеко не сентиментальные дворники. В эти дни князь Мишецкий особенно жадно прислушивался к толкованиям в яхт-клубе, где тоже плакали, выкрикивая как-то особенно зло и люто «Позор! До да чего мы дожили? Позор! Почему не купили флот у Аргентины?» «Послать Черноморский туда же, к Цусиме!» «Но тогда, барон, в Черное море войдут англичане!» «Пусть входят! Потом и их тоже выгоним!» И плакал в уголку по своему сыну-минеру старый сенатор Огарев. «Сережа! Сереженька! Мальчик мой!» Но эти стариковские всхлипы глушили здоровые глотки родителей отечества. Еще набор! Много ли мы взяли с народа? Чушь! По мужику с каждой деревни! А сколько еще таких деревень на Руси? Мужик есть! Баба есть! Ночка темная будет! И как-нибудь Россия не оскудеет! Мир, господа! Мир! — проговорил старый сенатор. «Ого!» — ответили ему. «А контрибуции? России не пристала унижать себя просьбой о мире и выплатой откупного». И куда бы ни пришел отныне Мышецкий, что бы ни читал, всюду этот каверзный вопрос, как выбраться из войны, не унизив своего достоинства. Оно и понятно. Россия уже привыкла побеждать, ей ли, великой и неделимой, выпутывать ноги из драки, да еще платить контрибуции. К таким афронтам Россия не привыкла, это не умещалось в сознании мирного правоведа князя Мышецкого. Но в обществе, близком ко двору и гвардии, уже пробивалась наружу до времени затаенная мысль. Не в Манджурии надо воевать, а здесь. Враг внутренний опаснее, чем лукавые макаки. Мир только развяжет нам руки, чтобы покончить с растущей революцией. Как тогда, еще при Плеве, искали спасение от революции в войне, как теперь выискивали способ расправиться с нею посредством мира. И думал Сергей Яковлевич с иронией. «О, эти парадоксы русской истории, выверты чиновного ума и оглядки двора на свой народ со страхом!» В один из этих тяжких дней в правительственном вестнике появилась публикация об утверждении князя Мышецкого в должности уренского губернатора. «Теперь слово за экспедиции церемониальных дел. Жди посыльного» или же звонка по телефону о дне свидания с императором. Был уже поздний вечер, нехотя поднес Мышецкий к глазам тяжелый том нравоучений Михайловского, которого когда-то любил. У меня на столе бюст Белинского, он мне очень дорог. Вот шкаф с книгами, за которыми я провел много ночей». «Если в мою комнату вломится русская жизнь со всеми ее бытовыми особенностями и разобьет бюст Белинского и сожжет мои книги, я не покорюсь и людям деревни. Буду драться, если у меня, разумеется, не будут связаны руки». Книга полетела на пол. «Как же ранее я над этим не задумывался?» спросил себя Сергей Яковлевич. Михайловский принадлежал к народолюбцам, но вот же, согласен драться. А ведь революция — это не только Борисяк и Кобзев, это и мужик, который не слыхал имени Белинского. Повсюду горят имения, но, поджигая усадьбы, мужики не догадались спасти из пламени хоть одну книгу. «Полили все!» Вспомнился тут и Мариенгов с его любезным хозяином, какие там собраны чудеса, и почему генерал Резвой столь уверен в разумности лужских мужиков, и простит ли он им красного петуха, который прокричит гибель драгоценным полотнам старины собранным предками. Навряд ли. Это были невеселые мысли, которые занимали Мышецкого несколько дней подряд. Выходить с ружьем или не выходить? Экспедиция молчала. При дворе был траур, император принимал лишь близких. И как раз в это время просиял свет из Москвы, ставшей центром всей либеральной оппозиции. Холодный Петербург мало самобытен. Но Москва вновь зашевелилась, там собирался съезд людей вполне солидных, строго либеральных, которые не станут сжечь книги. И князю захотелось послушать, что они скажут. При случае можно и самому что-либо сказать. Вечерним поездом Мышецкий отбыл в Первопрестольную, где совсем патриархально зацветали в кривых переулочках яблоньки. Но благолепие древней столицы Руси уже было нарушено тревогами перемен и беспокойством времени. В Москве происходило великое торжество бунтующей интеллигенции объединение всех профсоюзов в один общий союз союзов. Как и в пору прошлых судебных банкетов, Мышецкий изо дня в день бывал пьяноват. От многое его мучило изжога. Весело тарахтели колеса восков, развозя союзников по домам сочувствующих. Сегодня пир на неглинной в доме Ферсановой, владелицы сандуновских бань, а завтра на квартире писателя Гарина Михайловского. «Бюрократия, вот зло!» — говорили у Ферсановой. «Самодержавие, вот несчастье!» — говорили у Морозовой. И, никого не стесняясь, громко плакал старый дантист-зубодер в манишке забрызганный забрызганной лимонным соком анчоусов. «Люди русские, я плачу! О, эти прекрасные слезы! Каких еще не знала бедная Россия! Ведь совсем недавно мы хотели сообща поднести его величеству Салонку с хлебом, и нам не дали, не дали выразить свое общественное кредо. А теперь, что мы видим, дамы и господа? Я плачу, говорю, что хочу, и никто меня не хватает и не говорит, пройдемте. Пьяного отправили домой, и председатель съезда... Быстрый и горячий профессор Милюков сказал абсолютно трезво: "А вот я не уверен, что меня не посадят. И мне уже надоело писать свои работы по участкам и тюрьмам. Довольно. Борьба с самодержавием, этим дурным оттенком прошлого, и борьба с бюрократией, этим гнусным придатком самодержавия будет жестокой. Надо вырвать у его величества свободу для нас". Иначе, дамы и господа, предупреждаю, Нас замутит и собьет с ног сокрушающий поток слева. Вот тогда, да, плачьте. Великий срам Цусимы тяжело засел в сердце каждого И поначалу весь съезд желал немедленно ехать прямо к царю. Но тут социал-демократы вышли из состава съезда, заявив, что задачи их партии не сходны с интересами союза союзов. После этого избрали депутацию к царю. Возглавлять ее должен был профессор-философ князь Сергей Трубецкой, издатель журнала «Вопросы философии и психологии». В этом журнале он печатал тех, кто шел от Маркса назад к Канту. Профессор был человеком с импозантной внешностью с большими печальными глазами, в которых светилась мировая скорбь, Трубецкой не говорил, а вещал. Либеральная Москва кинулась на вокзал, и Сергей Яковлевич с трудом достал себе билет второго класса. Поездкою он был доволен, понял, что он не один. Медленно тянулась за окном русская зябь, Блеклая зелень крестьянских посевов вечерела и загорались на пожнях костры пастухов. Капризничал ребенок в купе, а мать, немолодая чиновная дама, утешала его песенкой. Иду я, вижу я, под мостом ворона мокнет, взял ворону я за хвост, положил ее на мост, пусть теперь ворона сдохнет. «Ису, ису — Исо! Исо! — просил ребёнок, брыкаясь. — Спи, я дальше не помню. Мышецкий почтительно склонился к даме. — Да будет мне позволено, мадам. И спел ребёнку дальше. — Иду я, вижу я, на мосту ворона сохнет. Взял ворону я за хвост, перекинул через мост. Пусть теперь ворона мокнет. Спел и задумался. Ведь так можно без конца. Высохнет ворона, потом вымокнет, потом снова надо ее высушить. Не скончал очка. Забыв уже о ребенке, князь думал теперь о себе. Не слишком ли много мы сушим и мочим? Говорим и отвечаем. Что царь, что Трубецкой. Наверняка они хотят лучшего, как и я. но. «Был же я в Уренске. Желал только доброго. А что вышло? Не есть ли эти банкеты и съезды все тот же сезон, бояр-рюс, только под иным соусом?» «Исо! Исо!» — просил мальчик, капризничая. Но тут мать дала ему хорошего шпандыря. «Уймись!» — велела. «А то сейчас городового кликну». И летела за окном темная Россия, беспомощная, хаотично разбросанная по холмам и лесам. Истина еще не отстоялась. На душе князя было муторно от раскола и безверия. К восьми утра подали придворный экипаж. Городовой на углу отдал честь. Дворники с почтением перестали мести улицу. Лакей в придворной ливрее приоткрыл дверцу, блеснувшую гербом, и Мышецкий, придержав шпагу, от которой уже успел отвыкнуть, нырнул в душную полость кареты. За окнами спешил пробуждающийся Петербург, зеленый плющ был пропитан духами, пылью, с утра было жарко. Особый вагончик, поданный к разъезду сановников, Был пустынен. Одинокий проводник тоже в царской ливрее лениво обтерхал в ладонях яйцо от скорлупы и съел его сыто и равнодушно. Вот и Петергов. Лошади вывезли его на эспланаду дворца. Внизу с грохотом рвался в небо фонтан Самсон. Вдали виднелась шахматная клетка каскада. От звона воды и морской свежести Сергей Яковлевич чувствовал себя молодо и счастливо. «Как и впрямь все замечательно! Как чудесно мне жить!» Но княжеские восторги быстро остудил дворцовый чиновник словами. «Его императорское величество изволили отбыть из Петергофа в Царское, где и примут вас. Очевидно, сей же день». Возмущаться противу царя, конечно, не приходилось. «Не отпускайте кареты», — попросил Мышецкий. А тут набежала и тучка к дождю. И вот снова, как последний дурак, сидит он в сановном вагончике, проводник солит и жует яичко, дымно наплывает Петербург. Было понятно, что Николай II заметает следы меняет места ночевок и дневок. Слава богу, дворцов в округе столицы много, есть где затаиться до времени. Если прячется от революции, думал князь, то делал бы это благопристойно, не унижая достоинства своих чиновников. Опять пересадка. От царского павильона снова тащится поезд. Острой искоркой блестит башня Пулковской обсерватории на горе, вся в таинственной дымке. Ах, сколько бы отдал я уренских губерний за одну только звездочку, названную моим именем. Вдали отчетливо и сухо громыхал гром, шумно зашевелилась листва в парках царской резиденции. Бойкие кони легко бежали по гравиевым дорожкам. Мышецкий спросил у сопровождающего служителя. «Надеюсь, его величество больше никуда не отбыли». Его отвезли для начала на бывший гофмаршальский двор. Просили обождать. Возле дома стоял автомобиль, и шофер весь в коже, как человек из другого мира, рявкал на любопытных зевак. «Всего гривенник. До Павловска и обратно. Мужайтесь!» Мышецкому отвели покои из трех комнат, спальня с готовой постелью, кабинет и приемная. Наконец подали чай и сказали, «У вас еще час свободного времени. Можете, князь, располагать им по своему усмотрению. Вот бумага». Аудиенции с прошлого года заметно усложнились. Покои, чай, осторожность. Словно преступнику перед казнью выдается бумага, пиши, заклинай, возвещай потомству и верь, отправят на казенный счет. Писать Мышецкий не собирался, да и некому кажется. Однако бумага была отличная, бланк императорских дворцов с гербом царского села, искушение было велико, сама бумага привлекала. Но кому писать? Решил смальчишничать. Написал так. Достопочтимая Конкордия Ивановна, госпожа Махнатина. Премного наслышаны мы о красоте вашей, коя напрасно пропадает в уренских краях. До тиши дворца нашего долетела через припоны эта благая весть. И вот, именем титула нашего, Зри Гербы, Призываем тебя явиться для всего такого прочего. Истинно пребываем и остаемся и так далее. Под окнами гоф маршальского двора с дребезгом, готовый развалиться или взорваться, прокатился автомобиль. Князь запечатал конверт, усмехаясь, глотнул чай, уже остыл, взялся за перчатки. «Я пройдусь пешком». Как раз и время. Учтите, князь, подсказал ему служитель, его величество не в Екатерининском дворце, а далеко, в Баболовском. Сомнений не оставалось. Николай II прячется. Ну, бог с ним. За китайской деревней, где Карамзин когда-то писал свою историю, от самого большого каприза начинался Баболовский парк. Запущенный, как лес. Мышецкий узнавал дорогу, Памятную ему по былым прогулкам. В юности. Идти по продольной аллее, Потом надо свернуть налево. Да, кажется так. В воздухе сильно парило, Трещал гром. Возле поэтичного березового мостика Мышецкий остановился, Пораженный неожиданной картиной. Заобоченной. Посреди свежевспаханных борозд стояли новенькие плуги. Тут же похаживали два генерал-адъютанта, суетился старичок в пальто. Вздрагивая гладкою кожей крупов, отгоняя слепней, стыли здоровенные бетюги-першироны. С треском раздвигая кусты, на поляну выбрался Столыпин. В его бороде, завитой мелкими колечками, Блеснуло на солнце раннее просить. «Петр Аркадьевич, а что вы здесь делаете?» Ответ был не весьма любезен. «Могли бы и сами догадаться, князь. Пробуем новые шараповские плуги. До государя ждем». «А вы?» «Аудиенция?» «Еду в Бабалово». «Ну ладно, еще увидимся». Человек в статском пальто тоже смотрел на небо. Господа! Отрепетируем еще раз. Сценку пахоты. Генерал-адъютанты поправили аксельбанты. Викентий Альбертович, цыкните на лошадку. А вы, Густав Иванович, изобразите собой мужика. Эй, но! Кого они дурачат, эти господа? Он-то мужиков видел, и не такие битюги были впряжены в сошку а русские бабы. И вот на холме, отражённой в тихой заводе Кузьминки, сказочно вырос Баболовский дворец. Если бы не семёновцы с примкнутыми штыками, идиллия сказки была бы ещё достоверней. Где-то неподалёку на ферме мычали собственные его величества телята. А из павильона, где хранились чудовищных размеров гранитная ванна-бассейн, доносился смех детей, и дежурный чиновник вышел к Сергею Яковлевичу. «Предупредите его!» «Подождите, князь! Его Величество изволят купаться!» Мышецкий присел на берегу заводи. «Вот он и прибыл! Царь уже здесь, за стеною этого павильона!» Можно слышать его голос. Голос совсем простой, человеческий. И не прав Валя Долгорукий, думая, что цари не люди, а сверхчеловеческие существа. Во всем фермерском хозяйстве Бабалова ощущался мелкий мещанский быт. Аромат тихого мирка, отгороженного от света, явная буржуазная семья со всеми повадками буржуазного быта. Даже солдаты-семеновцы казались не настоящими, а лишь нанятыми на короткий срок временного неспокойствия. На крыльце показался маленький человек и, торопливо застегивая воротник мундира, издали окликнул Мышецкого. «Князь, проходите! Я вас жду!» «Это был сам император!» и Мышецкий проследовал за ним в круглую светлую залу, установленную легкой садовой мебелью. «Садитесь, князь!» — гостеприимно указал Николай. Сели, император закинул ногу на ногу, солнечно блеснул носок его узкого сапога, и снова небо раскололось в грохоте над крышею бабаловского дворца. Волосы царя были еще влажны после купания. Он провел ладонью от олба к затылку. Начал так. «Должен признаться, князь, что ведомости вашей губернии несколько озадачили меня фильетоном о винной монополии». От Бабалова после аудиенции он выехал в карете. Первые капли дождя прибили пыль. В кустах еще сверкали мундиры генерал-адъютантов. Свежеотвороченная плугами земля казалась совсем черной, как антрацит. Столыпин решительно взгромоздился в карету к Мышецкому, сказал. «С вашего разрешения, князь, до вокзала. Прощайте, господа, вон тучи, конечно же, его величество не придет». А когда отъехали подальше... Петр Аркадьевич взорвался. «Индюки чухлянские! Смешно и глупо! Наконец, это просто издевательство над Россией! Что они, эти господа, думают? Разве можно спасти Россию, такую громадную прерию, с помощью модных плугов? Вы меня, князь, конечно, поняли». Так уютно постукивал дождь в кожаную крышу кареты. Так остро визжал морской песок под колесами, и мышецкий сладко зевнул. Нет, Петр Аркадьевич, не понял. А что? Да при чем здесь плуги? Дайте мужику только надел, окружите его высоким забором, откройте для него банки. И тогда. Зачем ему этот плуг? Мужик и сахою наковыряет столько что вся Европа задохнется от русского хлеба. Мы же умеем работать!» «Как когда?» — вздохнул Сергей Яковлевич. Столыпин вытянул руку и дружески тронул князя за локоть. «А что вам сказал государь?» «Да как-то ничего». «А что вы ему сказали?» «Тоже как-то ничего не сказал». «Замечательно!» <смех> — густо расхохотался Столыпин. Разговоры с его величеством тем и хороши, что их содержание надолго остается в памяти. «Эх, Россия!» — запечалился вдруг он. «Дадут тебе шараповский плуг! Будешь ты пахать две грядки под окошком, куром насмех! А ведь Америка!» Америка лежит перед нами. Где пионеры? Где смелые трудолюбы, чтобы освоить ее? «Ваши планы, Петр Аркадьевич, занятные», – отозвался Мышецкий. «Однако видел я в Уренске этих пионеров, покорителей пустотных прерий, кожа до да кости, один самовар на всю деревню, а пашут на бабах да на коровах». Вот наши пионеры. Да, мрачно согласился Столыпин, живем скверно. Поджидая поезда в Петербург, они сидели в ресторане, и князь с интересом наблюдал за своим собеседником. — Мне бы власть! Вдруг признался ему Столыпин с такой страстью, что страшно стало за него. — Вы не знаете, князь! Как много полезного можно сделать на Руси, только имей власть. Но вы же ее и так имеете, Петр Аркадьевич. Губерния? Да зарасти она крапивой. Мне, князь, нужна бы вся Россия, вот такая, какая есть, голодная, бесправная, униженная всеми, пусть даже революционная. Я согласен. Но только б дали бы мне всю Россию хотя бы на три дня. И что бы вы с ней сделали? Спросил Мышецкий. — Воскресил, начал бы с мужика, поднял бы его. Фермы богатейте! Не жалко! Вот мой девиз! Кулак в деревне, сила, на нем все держится! как в старину на целовальнике. Сергей Яковлевич чуть-чуть улыбнулся, а «революция» намекнул осторожно.